Андрей уже выпрямился, чтобы выступить в Машину защиту, но Маша его опередила. Этот анонизм, как вы его называете, возможно, и не поможет нам напрямую, но совпадение психологической модели содействует извлечению преступника, а не совпадение позволяет отвести подозрение от невиновного. Вспомните, скольких невинных людей казнили прежде, чем добраться до чекатила. «У нас тоже в НИМВД МВД не дураки сидят, и с профилированием дружат», — поддержал ее седоватый. «Продолжайте, девушка». «Мытарь — маньяк-миссионер», — Маша оглядела группу. «Он тщательно выбирает своих жертв, ведь для него ценно не само преступление, а то послание к человечеству, которое это преступление содержит». Итак, начнем с общей характеристики личности. Что вы можете добавить, исходя из специфики преступлений? «Педантичен», — начал Андрей, Маша поблагодарила его взглядом за поддержку. «Такие сложные убийства требуют бесконечной подготовки. Необходим высокий уровень организации», — добавил Седовласий. «Командует на месте преступления, потому что чувствует фрустрацию в жизни», — включился рыжий парень слева. «Нет», — поправила его Маша, — «это не фрустрация. Скорее контроль. Контроль за грехом и возмездием». «Вроде как берет на себя функцию Господа Бога?» «Нет», — снова покачала головой Маша. «Он ставит себя не на место Бога, а на место беса, мытаря. Значит, не считает себя безгрешным». И вдруг резко замолчала. Она встретилась взглядом с Андреем и прочла в его глазах, Отклик на свою мысль. «Может быть, он сидел?» — озвучил ее Андрей. «От этого и знание изнутри нашей системы? Знакомство с ельником? Жестокость?» Маша кивнула. Ей нужно было обдумать эту мысль, обкатать в голове. Продолжила. «Теперь привычки, навыки. У кого есть идеи?» «У него должно быть стерильно чисто в доме и в машине». «Потому что он, в принципе, помешан на чистоте, вообще на понятие чистоты во всех смыслах, в том числе и душевной, высказался Герасимов, и Маша кивнула. «Согласна», — сказала она. «Отлично знаком с криминалистикой, не оставляет следов. Сильный физически тренированный, иначе как бы смог четвертовать. Возрастная группа, скорее, средний возраст, от сорока до пятидесяти пяти». Уверенность в себе, накопленные знания, мог легко входить в доверие. «Район проживания?» — спросила Маша и сама же ответила. «Географическое профилирование, к сожалению, невозможно, несмотря на четкий радиус убийств, бывшая крепость Белого города. Иными словами, внутри бульварного кольца» однако бессмысленно строить алгоритм географического профилирования чтобы вычислить его место жительства по графику и маршрутам дорожного движения в районе как вы уже поняли выбор жертвы и места преступления завязан не на простоте исполнения а на понятной уже нам религиозной системе и все же мне кажется что преступник живет и скорее всего работает в центре города и отлично его знает уровень образования — напомнил Андрей. — Несомненно, высшая. Думаю, тут все со мной согласны. Интеллект выше среднего. Что касается профессиональной деятельности, Маша подняла глаза от своего конспекта, деятельность должна быть связана с принятием решений уверенностью в собственной непогрешимости. Существует ряд профессий, дающих ощущение абсолютной власти. «Учитель — Учитель! — крикнул с Камчатки Герасимов. Физик или математик? Да нет, историк. Может быть, врач? Заметил рыжеватый парень слева. Хирург. Знает, как правильно расчленять. Старый вояк, не знающий слов любви и привыкший всех строить. Андрей предупреждающе поднял руку. Думаю, есть большая вероятность, что он работает в органах. Один из наших? Да ладно! На лицах оперативников читалось недоверие и страх. Слишком просто он добирается до губернаторши и прочих сильных мира сего. Как будто про себя заметил Андрей, но в кабинете вдруг стало тихо. Слишком мало улик. На самом деле ни одной, только косвенные. Возможно, у него синяя машина. Возможно, у него высокий голос. — Не думаю, — Маша нахмурилась, — Он, похоже, зачитывает жертвам перед смертью цитаты из митарств, Но это часть сигнатуры, так сказать, словесный ритуал. В момент совершения этого ритуала он может чувствовать себя другим человеком, а точнее поправилась она бесом. И если бесы, по его мнению, визят, значит, он автоматически будет повышать голос.